Часть вторая. На далеком берегу. Глава 1 «Надеюсь, ты все же примешь правильное решение», — сказал Антон. «Но в любом случае ты абсолютно свободен в выборе». Он сидел на полукруглом диванчике у окна и рассеянно перелистывал какую-то книгу в картонном под мрамор переплете. «Сначала скажи, а что все же с Натальей?» — спросил Воронцов. Он с удивлением отметил, что не испытывает больше вчерашнего раздражения и злости. Как будто ничего и не было. И просто встретились они с Антоном в очередное свое сухумское утро. «Абсолютно ничего», — пожал плечами Антон. «Проснется у себя дома. Может быть, со временем кое-что вспомнит, если сама этого сильно захочет. А нет, так нет». Мы никому ничего не навязываем. Но она сказала, что хочет помнить. Это она тебе так сказала. А на самом деле она в этом совсем не была уверена. Женщина, что поделаешь?» И Антон развел руками, самой что ни на есть естественной улыбкой, ничуть не выходя из своего человеческого образа. «Как спалось?» Тут же без связи с предыдущим спросил он. Будто не знаешь. Для чего мне знать? Я не гувернантка, и в то, что меня не касается, не лезу. Без крайней необходимости. Пусть не гувернантка, а кто? Надзиратель? Вербовщик? Дьявол, желающий приобрести очередную безгрешную душу? Безгрешную, — хмыкнул Антон. Впрочем, по большому счету, пожалуй, и так. Если же всерьез говорить, мы с тобой на сей момент просто союзники. Интересное дело, союзники. Против кого или в чем, не сочти за труд пояснить. Тогда лучше начать с самого начала, не возражаешь? Воронцов кивнул. Все-таки Антон ему нравился. Даже и такой вот манерой разговора. Сейчас, увы, люди почти разучились вести беседу. Не болтать, не трепаться, не плести косноязычные не весь что, а вот именно вести беседу. С таким человеком приятно общаться, даже если и расходишься с ним в позиции. Что, кстати, как раз и предстояло выяснить. «Прежде всего», — заговорил Антон, откладывая книгу, — «то, о чем вчера говорили, чистая правда». «Хотя и не вся. Да, тебя проверяли. Доступными нам способами. Этичны они или нет, с твоей точки зрения, выяснять сейчас не будем. Главное, что они эффективны». Он сделал короткую паузу, будто собираясь с мыслями. «Поведение твое с момента нашей встречи безупречно. Прежде всего, по мотивам, которыми ты руководствовался. А кое-где...» Ты ухитрился расширить рамки тестов. Они оказались многозначнее, чем мы предполагали. Но это не все. Проверка твоих моральных качеств, психологической устойчивости, адаптационных возможностей, гибкости мышления — первый этап операции. Спасение книги, которая кроме древних текстов содержит жизненно важные для нас документы экспедиции, второй этап — который планировался как завершающий. Однако по ходу дела неожиданно сложились обстоятельства, повлекшие за собой совершенно непредвиденные последствия. Нам пришлось изменить свои планы в отношении тебя, хотя, повторяю, все, что я предложил раньше, остается в силе. Если захочешь, вернешься домой, или сегодня же можем отправиться к нам в метрополию». «Что-то преамбулы у тебя длинные», — перебил его Воронцов. «Иначе не получается, извини». «Но уже все. До сути добрались. Дело в том, что мы, Фарзейли, и вся наша конфедерация находимся в состоянии... Я бы не сказал войны, но перманентного, неограниченного во времени и пространстве конфликта». ни хрена себе формулировочка!» — вновь не сдержался Дмитрий. А я всегда думал, что конфликт от войны только ограниченностью и отличается. Не будем спорить о формулировках, я знаю, о чем говорю. Так вот, конфликта с некой суперцивилизацией, тоже галактического масштаба, но несовместимой с нами по всем параметрам. Мы, как и вы люди, отрицаем войны, не считаем их способом решения проблем, но... Что прикажешь делать, если выбора нет? Противник не способен к компромиссам и считает, что в галактике не может быть двое власти Мы вынуждены защищаться адекватным образом. Все так говорят. Я еще не слышал иных трактовок. Даже Гитлер, по его словам, вел вынужденную превентивную оборонительную войну.